Глава пятая. Очень тяжело и тоскливо было мне первые недели в одиночке, и часы тянулись нескончаемо долго. Ход времени отмечался сменой дня и ночи, сменой дежурных надзирателей. Днем становилось лишь чуть-чуть светлее, но это было лучше непроглядной ночной тьмы. В одиночке день всего лишь вязкий тусклый сумрак, с трудом просачивающийся снаружи, оттуда, где ликует солнечный свет. Никогда не бывает настолько светло, чтобы можно было читать. Да, кстати сказать, и читать-то нечего. Остается только лежать и думать. Думать. А я был приговорен к пожизненному заключению. И это означало, что мне предстоит, если только я не сумею сотворить чудо, создав 35 фунтов динамита из ничего, все оставшиеся годы жизни провести в безмолвии и мраке. Постелью мне служил жидкий, набитый гнилой соломой тюфяк, брошенный на каменный пол. Укрывался я ветхим грязным одеялом. Больше в камере не было ничего, ни стола, ни стула. Ничего, кроме этой тонкой соломенной подстилки и тонкого, вытертого от времени одеяла. А я привык мало спать и много думать. В одиночном заключении человек, оставленный наедине со своими мыслями, надоедает самому себе до тошноты. И тогда единственным спасением от самого себя служит сон. Годами я спал в среднем не больше 5 часов в сутки. Теперь я стал культивировать сон. Я сделал из этого науку. Я научился спать 10, затем 12 и наконец даже 14-15 часов в сутки. Но это был предел, и все остальное время я волей-неволей был вынужден лежать, бодрствовать и думать. Думать. А для человека, наделенного живым умом и фантазией, это прямой путь к безумию. Я опускался на всяческие ухищрения, чтобы хоть чем-то заполнить часы моего бодрствования. Я без конца возводил в квадратную и в кубическую степень всевозможные числа заставлял себя сосредоточиться и вычислял в уме самые невероятные геометрические прогрессии. Я даже принялся было искать шутки ради квадратуру круга, но поймал себя на том, что начинаю верить в возможность разрешения этой неразрешимой задачи. Тогда, поняв, что это тоже грозит мне потерей рассудка, я отказался от поисков квадратуры круга, хотя, поверьте, это было для меня большой жертвой так как подобное умственное упражнение великолепно помогало убивать время. Закрыв глаза и концентрируя внимание, я представлял себе шахматную доску и разыгрывал сам с собой длиннейшие шахматные партии. Но как только я достиг в этом совершенства, игра потеряла для меня интерес. Это было только время и ничего больше. Ибо подлинная борьба невозможна, если игрок сражается сам с собой. Я пытался расщепить свою личность на две и противопоставить их друг другу, но все попытки были тщетны. Я всегда оставался лишь одним игроком, играющим за двоих. И не мог обдумать не только целого плана игры, но даже ни единого хода без того, чтобы это не стало немедленно известно партнеру. И время тянулось медленно, мучительно-тоскливо. Я играл с мухами, с обыкновенными мухами, которые проникали в камеру тем же путем, как и тусклый серый свет, и убедился, что им доступно чувство азарта. Например, лежа на полу своей камеры, я мысленно проводил на стене, футах в трех от пола, черту. Пока мухи садились на стену над этой чертой, я их не трогал. Но как только они залетали ниже черты, я пытался их поймать. Я был осторожен, старался не повредить им крылышки. И вскоре они уже знали, ничуть не хуже меня, где проходит воображаемая черта. Когда им хотелось поиграть, они садились на стену ниже черты, и случалось, что какая-нибудь муха развлекалась со мной подобным образом в течение целого часа. Утомившись, она перелетала в безопасную зону и отдыхала там. Среди доброго десятка мух, живших в моей камере, имелась только одна муха, которая не хотела принимать участие в этом развлечении. Она упорно отказывалась играть, и, поняв, что садиться на стену ниже определенного места опасно, старательно избегала залетать туда. Эта муха была угрюмым, разочарованным созданием. Как сказали бы у нас в тюрьме, по-видимому, у нее были свои счеты с миром. И с другими мухами она тоже никогда не играла. Но это была сильная, здоровая муха. Я достаточно долго за ней наблюдал и имел возможность убедиться в этом. Ее отвращение к игре было свойством характера, а не физических особенностей. Поверьте, я хорошо знал всех моих мух. Меня поражало бесконечное множество различий, существовавших между ними. О да, каждая муха обладала ярко выраженной индивидуальностью — и отличалась от других не только размерами, окраской, силой и быстротой полета, не только манерой летать и особыми уловками в игре, не только своими прыжками и подскоками, не только тем, как она кружилась и кидалась сначала в одну сторону, затем в другую, и внезапно на какую-то долю секунды касалась опасной части стены или делала вид, что она ее касается, чтобы тут же взлететь и опуститься где-нибудь в другом месте. Нет. Все они резко отличались друг от друга сообразительностью и характером, что проявлялось в довольно тонких психологических нюансах. Я наблюдал нервных мух и флегматичных мух. Была одна муха-недоросток, которая порой впадала в настоящую ярость, то разгневавшись на меня, то на своих товарищей. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как на зеленом лужку резвясь и брыкаясь от избытка бьющей через край силы и молодого задора, скачет словно одержимый жеребенок или теленок. Так вот, у меня была одна такая муха, самая заядлая любительница поиграть. И когда ей удавалось раза 3-4 подряд безнаказанно коснуться запрещенной стены и ускользнуть от бархатно-вкратчивого взмаха моей руки, она приходила в такой неистовый восторг и ликование, так торжествовала свою победу надо мной, что принималась с бешеной скоростью кружиться у меня над головой то в одном, то в другом направлении. Но все время по одному и тому же кругу. Более того, я всегда отлично знал наперед, когда та или иная муха решит включиться в игру. Я не стану умолять ваше внимание, описывая в мельчайших подробностях то, что мне приходилось наблюдать, хотя именно эти подробности и помогли мне не сойти с ума в первый период моего заключения в одиночке. Но об одном случае я должен все-таки рассказать вам. Он мне врезался в память. Как-то раз та самая муха-мизантроп, которая отличалась угрюмостью нрава и никогда не вступала в игру, села по забывчивости на запрещенный участок стены и немедленно попала ко мне в кулак. Так вообразите, она злилась после этого по крайней мере час. А часы в одиночке тянулись томительно. Их нельзя было ни убить, ни скоротать с помощью мух, хотя бы даже самых умных. Ибо в конце концов, мухи — это только мухи. А я был человек, наделенный человеческим интеллектом, активным и деятельным умом, со множеством научных и всяких других познаний, умом, всегда жаждущим занятия, а занять его было нечем, и мозг мой изнемогал под бременем пустых раздумий. Я вспоминал виноградники Асти, где прошлым летом проводил опыты во время каникул. Ища способ определять содержание моносахаридов в винограде и виноградных лозах. Я как раз близился к завершению этой серии опытов. «Продолжает ли их кто-нибудь?» — думал я. А если продолжает, то с какими результатами? Поймите, мир для меня умер. Никаких вестей извне не просачивалось в мою темницу. Развитие науки шло вперед быстрыми шагами, а ведь меня интересовали тысячи разнообразных проблем. Взять хотя бы мою теорию гидролиза козеина с помощью трепсина, которую профессор Уолтер проверял в своей лаборатории. А профессор Шламнер... Сотрудничал со мной, стараясь обнаружить фитостерин в смеси животного и растительного жиров. Эта работа, несомненно, ведется и сейчас. Но каковы ее результаты? Мысль о том, что где-то здесь, близко, за стенами тюрьмы, научная жизнь кипит ключом, а я не только не могу принять в ней участие, но даже ничего о ней не узнаю, сводила меня с ума. Они работали, а я лежал на полу в своей камере, и играл с мухами. Однако тишина одиночки не всегда бывала полной. С первых дней моего заключения мне порой приходилось слышать слабые, глухие постукивания, раздававшиеся в самое неопределенное время. Откуда-то очень издалека доносились ответные постукивания, еще более глухие, еще более слабые. Почти всегда эти постукивания прерывались окриками надзирателей. А иной раз, когда перестукивания продолжали звучать слишком упорно, дежурные надзиратели призывали себе на подмогу других, и долетавшему до меня шуму я понимал, что на кого-то надевают смирительную рубашку. Все было ясно, как божий день. Я знал, так же, как знал это каждый узник тюрьмы Сен-Квентин, что двое заключенных, сидевших в одиночках, были Эд Моррел и Джек Оппенгеймер. И я понимал, что это они перестукивались друг с другом и понесли за это соответствующую кару. Я ни секунды не сомневался, что код, которым они пользуются, должен быть чрезвычайно прост, и тем не менее потратил впустую немало усилий, пытаясь его понять. Он не мог не быть прост. Однако мне никак не удавалось его разгадать, сколько я не бился. Но когда в конце концов я все же разгадал его... Он и в самом деле оказался чрезвычайно простым, причем проще всего было именно то, что сбивало меня с толку. Не только каждый день меняли они исходную букву кода. Нет, они меняли ее каждый раз после любой паузы, наступавшей в перестукиваниях. А другой раз, так даже и в середине перестукивания. И вот настал день, когда я поймал начало кода, и тотчас же расшифровал две совершенно ясных и четких фразы. А в следующий раз, когда они опять начали перестукиваться, я снова не мог понять ни единого слова. Но зато в тот первый раз... «Послушай, Эд, что бы ты отдал сейчас за щепотку табака и клочок бумаги?» — спрашивал тот, чей стук доносился издалека. Я чуть не вскрикнул от радости. Вот она, ниточка, связующая меня с товарищами. Вот оно, общение. Я жадно вслушивался, и вскоре до меня донесся более близкий ответный стук. По-видимому, стучал Эд Моррелл. За пятицентовую пачку я бы согласился получить двадцать часов, Смирительной рубашки. Тут перестукивание было прервано грубым окриком надзирателя. «Моррел, прекрати!» Со стороны может показаться, что человеку, приговоренному к пожизненному одиночному заключению, уже нечего терять. Хуже ведь ничего не может быть. И потому надзиратель бессилен заставить его подчиниться и перестать стучать. Но есть еще смирительная рубашка есть еще лишение пищи, есть еще пытка жаждой и побои, а узник в своей крохотной камере беспомощен, совершенно беспомощен. Словом, перестукивание прекратилось, а ночью я услышал его снова и был поставлен в тупик. Они изменили исходную букву кода, как видно, договорившись об этом заранее. Но я уже разгадал его принцип. И через несколько дней, когда они опять начали со знакомой мне буквы, я не стал дожидаться приглашения. «Приветствую вас», — простучал я. «Привет, незнакомец», — ответил Моррел. А Опенхеймер добавил, «Добро пожаловать в наш город». Они поинтересовались, кто я такой, на какой срок приговорен к одиночному заключению и за что. Но все эти вопросы я сначала оставил без внимания, торопясь выяснить, по какой системе они меняют исходную букву кода. После того, как мне это объяснили, мы немного побеседовали. Это был знаменательный день, ведь два пожизненно заключенных неожиданно приобрели еще одного товарища по несчастью. Правда, вначале они приняли меня в свою компанию лишь, так сказать, на пробу. Потом они признались мне, что опасались, как бы я не оказался шпиком, подосланным к ним, чтобы подстроить какое-нибудь ложное обвинение. С Оппенхеймером это однажды уже проделали, и он дорого заплатил за свою доверчивость, которой воспользовался шпик, подсаженный к нему начальником тюрьмы Азертоном. К моему удивлению, я чуть не сказал «к моему восторгу», оба мои товарищи по заключению уже слышали обо мне как о неисправимом. Даже в эту могилу, где Опенхеймер томился десятый год, проникла моя слава, или, выражаясь скромнее, известность. Мне было, что рассказать им о событиях, происходивших в тюрьме и за ее стенами. Они не слышали ничего о якобы подготовлявшемся побеге сорока пожизненно заключенных, о поисках несуществующего динамита, словом о той предательской западне, в которую заманил нас Сесил Уинвуд. Они сказали мне, что в одиночке просачиваются порой кое-какие слухи через надзирателей, но что за последние два месяца никаких вестей к ним сюда не долетало. Надзиратели, дежурившие все это время в одиночках, принадлежали к числу наиболее тупых и злобных. В тот день каждый надзиратель, заступавший на дежурство, изливал на нас потоки брани за наше перестукивание. Но мы не могли удержаться. К двум заживо погребенным внезапно прибавился третий, и нам слишком многое нужно было сказать друг другу. А наша беседа, и без того медленная, ползла совсем уж черепашьим шагом, так как у меня еще не было опыта в таком способе общения между людьми. «Подожди, ночью выйдет на дежурство Конопатый», — выстукивал мне Морол. «Он почти все дежурство храпит, и мы тогда сможем отвести душу». Да, мы наговорились всласть в ту ночь. Ни на секунду не сомкнули мы глаз. Конопатый Джонс был желчным и злым человеком, невзирая на свою толщину, но мы благословляли ее, так как она заставляла его дремать украдкой. И все же наше неумолчное перестукивание бесило Конопатова, так как тревожило его сон, и он снова и снова орал на нас. Также проклинали нас и другие ночные дежурные. А на утро все они сообщили начальству, что заключенные перестукивались от зари до зари. И нам пришлось расплачиваться за наш маленький праздник. В 9 часов утра появился капитан Джейми в сопровождении нескольких подручных. И нас зашнуровали в смирительные рубашки. 24 часа подряд до 9 часов следующего утра. Мы без пищи и воды валялись в смирительных рубашках на каменном полу, заплатив такой ценой за то, что позволили себе поговорить друг с другом. О да, наши тюремщики были настоящие звери. И они так обращались с нами, что мы для того, чтобы выжить, должны были ожесточиться и тоже превратиться в зверей. От грубой работы грубеют руки, от жестоких тюремщиков ожесточаются заключенные». Мы продолжали перестукиваться, и нас в наказание то и дело затягивали в смирительные рубашки. Лучшим временем суток была ночь, и порой, когда вместо наших постоянных мучителей на дежурство случайно выходил кто-нибудь другой, мы перестукивались всю ночь. Для нас, живших в вечном мраке, дни и ночи сливались в одно. Спать мы могли в любое время, перестукиваться только от случая к случаю. Мы пересказали друг другу почти всю нашу жизнь. И долгими часами Моррел и я лежали молча, прислушиваясь к доносившимся издалека слабым глухим звукам. Это Опенхеймер медленно, слово за словом, выстукивал историю своей жизни. Рассказывал о детстве, проведенном в трущобах Сан-Франциско. О бандитской шайке, заменившей ему школу. О знакомстве со всеми видами злодеяний и порока о том, как в 14 лет он был мальчиком на побегушках в квартале красных фонарей, о том, как впервые попал в лапы полиции, о кражах и грабежах, и снова о кражах и грабежах, и, наконец, о предательстве товарища и о кровавом расчете в тюремных стенах. Джек Оппенхеймер был прозван «Человек-тигр». Какой-то досужий репортер пустил в ход эту лихую кличку, и ей суждено было надолго пережить человека, который ее носил. Однако я видел в Джеке Оппенхеймере черты истинной человечности. Он был надежный и верный друг. Он никогда никого не выдавал, хотя не раз нес за это наказание. Он был отважен. Он был терпелив. Он был способен на самопожертвование. Я мог бы рассказать об этом целую историю, но у меня нет времени. И он... Страстно ненавидел несправедливость. Когда Джек Оппенхеймер совершил в тюрьме убийство, им руководило одно — обостренное чувство справедливости. И у него был великолепный ум. Ни пожизненное заключение в тюремных стенах, ни 10 лет, проведенных в одиночной камере, не затуманили его рассудка. Моррелл был тоже добрый, верный товарищ и тоже обладал недюжинным умом. В сущности, трое самых умных людей в тюрьме Сен-Квентин. Стоя одной ногой в могиле, я имею право заявить это, не боясь, что меня обвинят в нескромности. Гнили бок о бок в одиночных камерах. Теперь, оглядываясь назад в конце своего жизненного пути и вспоминая все, чему научила меня тюрьма, я прихожу к заключению, что сила и глубина ума несовместимы с покорностью. Глупые люди, трусливые люди — Люди, не бесстрашием, неистребимым чувством товарищества и страстной тягой к правде и справедливости. Вот те, из кого создаются образцовые заключенные. Я благодарю всех богов за то, что Джек Опенхеймер, Эд Моррел и я никогда не были образцовыми заключенными».